Сара Линквист, Корнвеген, 71 136 38 Ханнинге, Швеция, Броукенвилл, Айова, 7 августа 2010 года. «Дорогая Сара, мне жаль, что так вышло с твоей работой. Может, все еще наладится? Еще пока неизвестно, что они откроют в помещении бывшего книжного магазина, верно? Вдруг это будет другой книжный, и тогда лучшего продавца им просто не найти». Некоторые из моей молодежи все еще живут в городе, Клэр, например, и она так никогда и не рассказала, кто отец Лейси. Клэр наполовину Хендерсон и наполовину роды, а это взрывоопасная смесь. Может, потому что у обеих семей в роду рыжеволосые, а когда у человека огненно-рыжие волосы, можно даже не ждать, что он будет подчиняться правилам или условностям. В Хендерсонах всегда было что-то дикое, причем и в мужчинах, и в женщинах, не уступали им и мужчины из рода Роды. Женщины с фамилией Роды, наоборот, всегда соблюдали приличия. Клэр – племянница Каролины Роды. На первый взгляд Каролина опровергает теорию о прямой связи между рыжими волосами и несоблюдением условностей. Ее волосы давно утратили свой яркий блеск, но в юности они были такими же, как у Клэр сейчас – и дикой назвать Каролину язык не поворачивается. Наверное, весь ее огонь ушел на борьбу с безбожниками. Всю жизнь она старается соблюдать приличия и не поддаваться соблазнам, а это всегда плохо заканчивается. Клэр – типичный представитель рода Хендерсон. Но сила ей досталась от роды, не самая лучшая комбинация качеств, дикая, самостоятельная и сильная. Для меня она. Том и Энди – «Моя молодежь. Но Клэр всегда была слишком горда, чтобы принимать от меня помощь. Только один раз она позволила мне помочь ей, и то, когда ей было семь лет. Все дело в варенье. В детстве Клэр обожала сладости, но дома у них сладкого не водилось. В те времена у нас только начали появляться продукты с искусственными подсластителями. К нам все приходило позже, чем в другие места». К тому же мы долго были против покупного варенья, это было совсем не то, что настоящее домашнее. У покупного был кричащий цвет и ненатуральный вкус, и не всегда в нем были настоящие фрукты или ягоды, но Клэр его обожала. И я покупала варенье только ради нее, хотя мы и свои запасы не съедали. Но, повзрослев, Клэр стала слишком гордой, чтобы принимать варенье, а забеременев, вообще перестала приходить. Сэнди было проще. Он не стеснялся принимать помощь и помогать другим. Он относится к жизни не так серьезно, как Клэр. И, как мне кажется, именно это и дает ему силы держаться. С наилучшими пожеланиями, Эмми.